Глава 9. Когда я приехала домой, Глен и Ева сидели на качелях, висящих на террасе перед входной дверью. На столике перед ними лежала пицца, и меня тут же охватило чувство вины. Мы проголодались, сказала Ева, глядя на меня. В холодильнике есть еще целая пицца, если ты хочешь есть. Глен вытер руки салфеткой и осторожно встал, стараясь не раскачивать качели, чтобы не потревожить Еву. «Отличная машина, Элеонор. Где ты ее взяла?» «Интересно, мне только почудились обвинительные нотки в его голосе, или это было на самом деле?» Он спустился по ступенькам и направился к машине. Солнечные лучи падали на его волосы, отчего их концы заиграли медными оттенками. Мне вспомнилось, как я увидела его в первый раз. Он тогда носил форму кадета из цитадели и сидел с сокурсниками в соседней кабинке в кафе «Каролина» в Чарльстоне. Он сидел спиной ко мне, и под солнцем, светящим в окно, его волосы горели, словно маяк в ночи. А потом я повернулась к Еве и уговорила ее подойти к этой компании, чтобы познакомиться. Но, надо сказать, я влюбилась в него лишь после его первого свидания с Евой. Он заехал за ней на Хонде, которую одолжила приятели, и я должна была встретить его на крыльце, предложить напитки и развлекать, пока мама помогала Еве наряжаться для свидания. Первое, что он сделал, когда я открыла дверь, это вежливо снял шляпу, что представители противоположного пола в моем присутствии никогда раньше не делали. Он был первокурсником в цитадели, на их жаргоне салагой, и волосы его были пострижены так коротко, что сквозь них просвечивала кожа. Брови его были темными, с медным оттенком на концах, очень красивой формы, а глаза такого глубокого карего цвета, что казались почти черными. Как мне казалось, он был одним из самых красивых мальчиков, которых мне только приходилось видеть. И я так волновалась, что когда вернулась на крыльцо с кувшином лимонада и двумя пластиковыми стаканчиками, то споткнулась, и под нос со всем, что на нем стояло, оказался на ступеньках. Надо сказать, Глен не засмеялся и прежде всего бросился ко мне на помощь, чтобы проверить, не пострадала ли я при падении. Наверное, я влюбилась в него тогда, когда он, смущенно улыбаясь, вытер капли лимонада с моего носа или когда предложил пойти налить лимонад в другой кувшин. А он здесь все уберет, чтобы не пришлось ничего объяснять матери и Еве. Или, может быть, когда он проводил Еву до машины, она тонкой рукой держала его под локоть, а он обернулся и заговорчески подмигнул мне. И сейчас он был все такой же. Высокий, тонкий широкоплечий, каким я увидела его в первый раз, но глаза утратили блеск, походка стала тяжелее, словно бремя прожитых лет лежало на нем как ермо, приковавшее его к нелегкой жизни, которую он для себя выбрал. Автомобиль мне дали для новой работы. Я пару дней в неделю буду присматривать за пожилой женщиной, живущей на Эдисто. Это твоюродная бабушка мистера Бафейна поэтому он позволил мне слегка изменить график моей работы в офисе и некоторое время пользоваться машиной няни его дочери. Глен наклонился, чтобы разглядеть салон машины через боковое стекло со стороны водителя. «Похоже, она совсем новенькая». Я пожала плечами. «Вполне может быть. Она пахнет новой кожей». Я поднялась по ступенькам и уселась рядом с Евой, а она почти незаметно откинулась назад. В детстве мы часто спали в одной постели, когда я боялась темноты или грозы и хотелось прижаться к кому-то родному, чтобы успокоиться. Нам это разрешали по просьбе Евы, которая объяснила отцу, что защищать меня – это ее прямая обязанность, как старшей сестры. Кашлянув, чтобы прочистить горло, я сказала. В те дни, когда мне придется ездить на Эдисто, я буду оставаться там на обед. Не волнуйся, я постараюсь оставлять вам готовую еду, чтобы вы могли ее разогреть, или же можете заказать пиццу. Дополнительные деньги, которые я буду зарабатывать, позволят чаще заказывать еду из ресторана». Я сидела, уставившись на свои руки, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в фиалковые глаза Евы. Их часто сравнивали с глазами Элизабет Тейлор. Но глаза сестры были матовыми. Они словно поглощали свет и не выпускали его наружу. Они не всегда были такими. Просто изменились, когда она стала старше. Словно по ее собственному желанию. Подобно тому, как она вдруг решала изменить прическу или начать носить короткие юбки. «Ах, как мило с твоей стороны!» — сказала она. «Уверенно, мы не протянем ноги, питаясь пиццей и едой из закусочных». «Ева!» В голосе Глена были предупреждающие нотки, но мы с сестрой знали, что бы между нами не ни происходило, никто не должен вмешиваться. Это была темная, закрытая территория, подвластная только нам, и никому постороннему доступа туда не было. Я встала, подошла к краю крыльца и принялась смотреть на высушенную солнцем траву и мертвые цветы, которые я посадила ранней весной, а потом начисто о них забыла. Никто даже не побеспокоился, чтобы поливать их. Для начала я буду ездить на Эдисто каждую пятницу и субботу, хотя, может быть, придется добавить пару дней, в зависимости от того, как пойдут дела. Если тебе нужна помощь при посещении врачей, пожалуйста, постарайся назначать эти визиты на те дни, когда я здесь. Или же на часы, отведенные Глену на обеденный перерыв, чтобы он мог отвести тебя туда. Я не поворачивалась к Еве, опасаясь, что они оба заметят мою неуверенность. С их точки зрения я должна была думать исключительно о беременности Евы, и только в этом случае все было бы на своих местах. Я слышала, как Глен поднялся по ступенькам, а затем слегка затрещали веревки, привязывающие качели к потолку. «Это не проблема», — сказал он. Я представила, как он кладет руку на ладонь Евы, чтобы успокоить ее, и чуть не расплакалась. Внезапно нас оглушил чей-то ревущий бас, доносящийся из радиоприемника старого белого грузовика с открытым кузовом и огромными шинами, который медленно подъезжал к нашему дому. Он остановился, и из кабины высунулся водитель с сигаретой в пальцах, постукивающих по двери в такт музыки. Он убрал громкость и выкрикнул мое имя. «Элеонор!» Я тут же узнала Роки Купера, парня, с которым училась в старших классах. Тот самый одноклассник, которого я когда-то сбила с пути истинного и сделала соучастником всех своих авантюр. Я подняла руку, чтобы поприветствовать его, хотя, по правде говоря, мне не терпелось, чтобы он поскорее уехал. Переведя взгляд с него на пассажирское сиденье, я увидела, что там сидит незнакомый мне мужчина, который в этот момент поднес ко рту бутылку пива. «Привет, Роки. «Сто лет тебя не видел», — сказал роки Его когда-то юное лицо почернело и загрубело от беспощадного солнца Южной Каролины. Я слышала, что он работал на стройках, перетаскивая с места на место, когда за пояс менялись периодами трезвости. «Значит, ты переехала?» «Впрочем, и я теперь не частый гость на Эдисто». Он охмыльнулся. «Там мной постоянно кто-нибудь недоволен». Я кивнула в знак понимания. «Я работаю. Времени нет совсем. Да и сейчас я занята». Я не сходила с крыльца, надеясь, что он поймет намек. Он кивнул в сторону своего спутника. «Мы с Джимми хотели пойти сегодня вечером куда-нибудь поразвлечься. «Прыгай к нам, не пожалеешь!» Я попробовала улыбнуться, всем своим видом изображая искренность. «Я бы не против, но, понимаешь, у меня сейчас очень много работы». Он посмотрел мне за спину, в ту сторону, где все еще сидели Ева с гленом. Потом снова перевел взгляд на меня. «Вижу, у вас тут вечеринка?» Он поднес сигарету ко рту и затянулся. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня искать». Джимми в знак приветствия поднял бутылку, мотор зарычал, и снова оглушительно заиграла музыка. Ее пульсирующие звуки стояли в ушах, даже когда грузовичок скрылся из виду. «Вот только его тут не хватало для полного счастья», сказала Ева, поджав губы. «Да, давно с ним не виделись», ответила я безо всякого намека на сарказм и направилась к двери. «Пойду разогрею кусок пиццы». Но тут снова раздался голос Евы. «Ты даже не спросила меня, когда должен родиться ребенок. Меня хватило такое ощущение, что на спину мне вылили целое ведро ледяной воды. Я резко повернулась к ней, удивленная тем, что в этом вопросе еще остается какая-то неясность. Я думала, что сначала надо сходить к врачу, чтобы установить, когда это произойдет мы так и сделаем но по моим подсчетам это случится в январе она взглянула на меня почти с надеждой представляешь в январе у тебя появится племянник но я не особо доверяла оливковой ветви в руках этого миротворца подозревая что в любой момент могу получить ею по лицу значит это будет зимний ребенок в этом есть свои преимущества тебе не придется переносить летнюю жару в последние месяцы беременности. И в холодное время я смогу позаимствовать у Глена некоторые из его свитеров, чтобы не тратиться на одежду для будущих мам». Я положила голову на плечо Глена и прижала руку к пока еще плоскому животу. «Вот и замечательно», — ответила я. «А теперь пойду, наконец, съем свой ужин». Я резко открыла дверь, и позволила ей с шумом захлопнуться, как будто могла отсечь воспоминания о том, как я умерла и вернулась к жизни, не понимая, правда, зачем это было нужно. Ева, я сидела в инвалидном кресле в гостиной, разглядывая старинный буфет, который не использовался уже много лет. Он достался матери в наследство и, возможно, когда-то представлял собой какую-то ценность, во что было трудно поверить, учитывая его обшарпанный вид и сломанную петлю на дверце. Мама нашла ему применение в качестве хранилища принадлежностей для шитья, что было весьма кстати, так как пораженные артритом колени не позволяли ей ходить вверх-вниз по лестнице к ящикам, стоящих у стены ее спальни. А теперь, когда большую часть заказов выполняла вместо нее я, нужно было устроить здесь все для своего удобства. Либо так, либо ждать, пока Элеонор и глен вернутся домой, чтобы принести все, что необходимо для работы. Я в ужасе уставилась на хлам, которым был доверху набит буфет. Обрывки тканей, коробочки с бисером, несколько пар ножниц, пузырьки с клеем, либо пустые, либо такие старые, что их содержимое уже давно засохло. И даже вырезки из модных журналов. Мама когда-то выписывала ВОК, когда мы могли себе это позволить. Я знала, что, когда она росла в Чарлстоне, еще до их встречи с папой, ее мать тоже выписывала этот журнал, и что бабушка, с которой я никогда не встречалась, хотя она умерла лишь около года назад, составляла свой гардероб, руководствуясь советами из этого журнала. Что касается мамы, она черпала оттуда идеи, чтобы изобретать костюмы для заказчиков. Я знала, что эти страницы она тайком, когда никто не видел, вырывала из журналов, лежащих в приемной у врачей. Мы с Леонор в таких случаях просто отворачивались, давно привыкнув к странностям матери. Из комнаты наверху доносились хлопанье ящиков и тяжелый звук шагов. Я вовсе не хотела разозлить Элеонор. А может быть, все-таки хотела? Я почти испытала облегчение, увидев прежний блеск в ее глазах. Это она во всем виновата. Я так хотела, чтобы вернулась моя прежняя сестра. Та отчаянная девчонка, которой она была до смерти отца. Хохотушка и проказница. Пусть она даже будет той дикаркой, в которую превратилась после этого. все лучше, чем та бледная тень, которой она стала теперь. А может, она и была призраком? Если уж на то пошло, она умерла в тот день. Может быть, она просто не понимает, что вернулась к жизни. Тут дверь ее спальни открылась, и я услышала топот ее шагов, направляющихся через прихожую в ванную комнату, а затем звук захлопнувшейся двери. Я вздохнула и снова наклонилась к буфету. Звук работающего телевизора раздражал меня больше обычного. Мама в последние дни только тем и занималась, что сидела перед телевизором, и я с трудом удерживалась, чтобы не заорать на нее, ведь чем меньше она двигалась, тем сложнее ей было это делать. Именно поэтому я старалась каждый день выполнять физические упражнения. Да, я прикована к инвалидному креслу, но я не хочу всю жизнь быть в роли вечного пленника. Иногда мне казалось, что я живу в проклятом доме, где обитают призраки или ходячие мертвецы. Я пыталась рассмотреть, что находится в глубине буфета. Там обнаружился прямоугольный сверток, на первый взгляд это могла быть выкройка, который завалился за один из ящиков и оказался зажатым между ним и стенкой буфета. Прижав лоб к передней части буфета, я наклонилась и, вытянув руку, ухватила уголок свернутой бумаги и принялась тащить, пока не извлекла сверток. Откинувшись на спинку кресла, я взглянула на свою находку, и на моих губах появилась улыбка. «Элеонор!» — крикнула я и стала ждать. Наконец дверь в ванной открылась, и я услышала торопливые шаги сестры, когда она сбегала вниз по лестнице. «С тобой все в порядке?» — спросила она. Она зарумянилась от холодной воды, которая, видимо, плескала в лицо, но ей не удалось скрыть покрасневшие и опухшие глаза. «Смотри-ка, что я нашла!» Я передала ей выкройку. Судя по тому, как смягчилось выражение ее лица, Элеонор тоже ее узнала. «Это же мой костюм!» — тихо произнесла она. Действительно, это была выкройка и звук, которую мы раздобыли в магазине ткани в качестве подарка сестре к 14-летию, классический женский костюм с придуманным Шанель-силуэтом, юбка-карандаш и рукава длиной три четверти. Этот костюм предназначался для ее первого собеседования в Джульярской школе искусств. и Я собиралась шить его для нее, когда она станет достаточно взрослой, чтобы надеть а я буду достаточно взрослой, чтобы использовать швейную машинку матери. Мы купили ее примерно за месяц до гибели отца, после которой Элеонор закрыла крышку пианино и перестала мечтать. «Не могу поверить, что она еще сохранилась», — сказала сестра, крепко зажав выкройку в руках. Она смотрела на меня в смятении, не понимая, хочу ли я просто поделиться воспоминаниями о прошлом, Или намеренно напоминаю ей о несбывшихся мечтах, которые разлетелись, как конфетти из хлопушки. «Между прочим, прекрасная выкройка», — заметила я, «особенно если использовать более современную ткань. Клечатые костюмы такого цвета нынче не в моде». Мы смотрели друг на друга, и улыбки постепенно исчезали с наших лиц, словно мы одновременно поняли, что... Последний раз согласие между нами было в тот самый день, когда мы поехали, чтобы проверить, кто сумеет выше забраться на старый дуб. «Не думаю, что она может пригодиться», — сказала она. «Если ты разбираешь буфет, чтобы выкинуть всякий хлам, можешь и это добавить в кучу, которая пойдет на помойку». «Пожалуйста, не надо», — хотелось закричать мне. Она по собственной воле выстроила чистилище и заставляла меня разделять с ней это заточение. И при этом почему-то считала, что ключ к нашей камере у меня. Может быть, так оно и есть, только я не пребывала в постоянных размышлениях об этом. Мне это вовсе не свойственно. Элеонор должна была сама найти выход из тюрьмы, выковать собственный ключ к свободе потому что я устала смотреть, как она бьется о непреодолимую стену придуманной жизни, словно мотылек, летящий на свет лампы, а стекло. «Ты права», — сказала я, намеренно стараясь ранить ее своими словами, чтобы снова зажечь эту искру. «Мне придется отдать эту выкройку, потому что в этом доме она вряд ли кому-то пригодится». «Мы что, кого-то ждем?» — раздался из гостиной голос матери. Элеонор положила выкройку на буфет, и мы обе выглянули из окна, выходящего на улицу. Перед домом только что припарковался черный «Мерседес», с заднего сиденья которого выпорхнула маленькая девочка в умопомрачительном розовом наряде, сжимавшая что-то в руках. Мы увидели, как мужчина, сидевший за рулем, вышел из машины, взял малышку на руки, и они поднялись по ступенькам к передней двери. «О, Боже!» произнесла элеонор поглядывая на лестницу словно ища путь к отступлению затем она бросилась к двери и распахнула ее прежде чем неожиданные посетители успели нажать на звонок и понять что он сломан она улыбнулась так как я давно уже не видела обратившись сначала к маленькой девочке привет джиджи -Джи. вот уж не ожидала тебя так скоро увидеть вы забыли сумочку я нашла ее в своей комнате Я узнала старый кожаный мешок, который Элеонор использовала в качестве сумочки. Мужчина опустил руку на голову девочки, и этот жест вызвал у меня желание рассмотреть их поближе, поэтому я подъехала на коляске к окну. Это было совершенно непроизвольное движение, но оно так много сказало мне об отношении этого мужчины к окружающему миру. Я видела, как Элеонор пытается вытеснить их на крыльцо, поэтому развернулась и поставила коляску так, чтобы они могли видеть меня через дверной проем. «Ты не собираешься нас представить друг другу, Элеонор?» Она замерла на месте, и на какое-то мгновение мне показалось, что она откажется это сделать. Но потом отступила назад и открыла дверь пошире. Это фин Бофейн и его дочь Женевьева. Похоже, сегодня утром я забыла у них дома сумку, когда приезжала забрать машину. Я поздоровалась с гостями, внимательно изучая мужчину. Я задержала на нем взгляд дольше, чем принято, удивляясь, почему он выглядит таким знакомым. Он был высоким и стройным, как Глен, и я решила, что, наверное, когда-то он был теннисистом или бегуном. Глаза его были необычного серого оттенка. Такие глаза излучают дружелюбие, и кажется, что их легко читать. Но только до тех пор пока вы не познакомитесь с их обладателем поближе. Вокруг него витали тёмные тени, как и вокруг элеонор и Я подумала, что, возможно, это и притягивало их друг к другу. «Это моя сестра, Ева Хэмилтон», продолжила Элеонор, и фин пожал мне руку. Надо сказать, рукопожатие было довольно крепким. «Рад с вами познакомиться», — сказал он. Голос его был глубоким, и произношение выдавала коренного обитателя Чарлстона. Моя мать говорила так же. Она использовала это преимущество для привлечения клиентов, заказывающих у нее платья и костюмы, которые она моделировала. В их глазах идеальная речь портнихи придавала ее изделиям дополнительный шик, словно престиж и респектабельность можно было зашить в каждый шов. Однако Фину Бафейну не нужно было демонстрировать свое произношение, чтобы выглядеть внушительно и производить впечатление на окружающих. Его манера держаться и эти поразительные глаза и без того привлекали всеобщее внимание. Маленькая Женевьева тоже протянула мне руку и пожала ее. Я просто была не в силах оторвать от нее взгляд. Она была похожа на ангела с картин Рафаэля. У нее была нежная бело-розовая кожа и широко расставленные серые, как и у ее отца, глаза, от которых, казалось, ничего нельзя скрыть. Но самое большое очарование придавала ей улыбка, словно говорящая «Да, мир несовершенен, но я все равно буду радоваться жизни». «Рада с вами познакомиться», — произнесла девочка, наклоняясь ко мне, словно хотела получше меня рассмотреть. «Вам подходит имя Ева» сказала она, склонив голову на бок. А Элеонор сказала, что я могу называть ее Элли, потому что она точно больше похожа на Элли. Я метнула взгляд на Элеонор. Имя Элли ассоциировалось у меня с моей потерянной сестрой, той, которая заразительно смеялась, имела склонность к безумным выходкам и играла на пианино так, словно музыка была мостом между ней и небесами. Я всматривалась в ее лицо, Надеясь, что звук этого имени воскресит дух Элли, но видела перед собой лишь Элеонор. Мать подошла к двери, приглаживая волосы, которых, видимо, целый день не касалась расческа. Она провела рукой по халату, словно хотела проверить, на все ли пуговицы он застегнут. Ее растоптанные тапочки шлепали по деревянному полу, но все присутствующие были слишком хорошо воспитаны и на их лицах не отразилось ничего, кроме вежливого внимания. «Я Диана Мюррей, мать Леоноры Евы. Рада, наконец, познакомиться с вами». В ее словах чувствовалось легкое осуждение, словно мистер Бофейн уже давно должен был бы прислать ей приглашение на встречу для личного знакомства. «Моя девичья фамилия Олстон. Если я не ошибаюсь, мой отец...» Джеймс Ревнелл Олстон и ваш дед учились в одном классе в школе Портер-Гаут. На лице Фина не отразилось ровным счетом ничего при таком фамильярном упоминании его родственника. И он лишь церемонно пожал протянутые пальцы матери, будто эта сцена происходила в зале роскошной усадьбы и на собеседнице было бальное платье. По выражению его лица легко можно было представить, что именно так он ее и воспринимал. «Теперь понятно, от кого ваши дочери унаследовали свою красоту, мисс Мюри, сказал он, причем его южный акцент стал гораздо заметнее, чем раньше, словно это был актер, исполняющий предназначенную ему роль. Впрочем, полагаю, каждый из нас — актер в театре жизни. И мать, и Элеонор покраснели от смущения, и не успела я подумать, что это был весьма щекотливый момент для моей сестры, как после пробежки вернулся Глен. загорелый, мускулистый и мокрый от пота. Он, должно быть, заметил Мерседес, стоящий у обочины, так как открыл дверь с необычной для него осторожностью и заглянул внутрь с выражением, которое можно видеть на лице ребенка, снимающего крышку с волшебной табакерки и ждущего, когда из нее выскочит чертик. Красная, как рак Элеонор, представила новое действующее лицо, и я увидела, как Глен, оценивающий, разглядывает мистера Бафейна. Рад, наконец, с вами познакомиться. Интересно было посмотреть, как выглядит человек, который требуется от сотрудников так долго задерживаться на работе по окончании рабочего дня. Воцарилась полная тишина, которая продолжалась довольно долго, и мы все не знали, куда девать глаза от стыда. Финн поднял брови. Элеонор очень ответственный сотрудник. Она всегда старается выполнить порученную работу, сколько бы времени на это ни ушло. Именно по этой причине я и решил попросить ее присмотреть за двоюродной бабушкой. Он улыбнулся Элеонор, щеки которой были теперь нежно-розового цвета. глен сделал несколько шагов и встал рядом с Элеонор. А я подумала, замечает ли кто-нибудь, кроме меня, как она невольно чуть-чуть потянулась к нему, словно магнитная стрелка, всегда разворачивающаяся в сторону истинного севера. Глен все еще тяжело дыша после бега, сжал челюсти, как будто подбирая слова, но прежде чем он успел что-нибудь изречь, я подкатила свое кресло поближе. Мы все очень благодарны вам за ту возможность, которую вы предоставили Элеонор. Особенно сейчас, когда Ева ждет ребенка. Из мама, тоже спеша поучаствовать в разговоре. Финн метнул быстрый взгляд на сестру, и в его глазах промелькнуло понимание. «Примите мои поздравления», — сказал он, обращаясь к нам с Гленном. На лице Элеонор застыла характерная бесстрастная улыбка, которую она надевала для мира, как вдова надевает траур. «Уходи!» — хотела крикнуть я ей. «Беги отсюда!» Какие бы чувства она, как ей казалось, не испытывала к Гленну, они были частью прежней жизни, которая давно осталась в прошлом, а может быть вообще никогда и не существовала. И я со своей беременностью предоставила ей прекрасную возможность выйти из игры. Но я вовсе не обязана была разыгрывать из себя доброго тюремщика и показывать ей путь на свободу, хотя мы и родные сестры. Поэтому я с невозмутимым видом откинулась на спинку кресла и просто наблюдала, как развиваются события. «Я даже не предполагала, что у вас нет мобильного телефона, Элеонор», продолжал Финн. «А мне хотелось быть с вами на связи, когда вы находитесь с тетушкой Хеленой. Поэтому я постараюсь решить и эту проблему, разумеется, за мой счет, так как это мое требование». Он даже не спрашивал ее согласия, так как привык отдавать распоряжения, и люди выполняли их беспрекословно. Элеонор, конечно, ощетинилась, но не стала возражать, хотя, как я заметила, это ее задело. Так же было и в детстве, когда отец просил ее позаниматься на пианино. Она и так не выходила из-за инструмента, но предпочитала выбирать время занятий сама, и начинала упрямиться, когда он приказывал ей заниматься. А я втайне восхищалась ее упрямством и независимостью, ведь я беспрекословно выполняла все распоряжения матери. И ее строгий голос вызывал у меня безотчетный страх. А может, я уже тогда осознавала, что дар, которым Бог наделил Элеонор, это нечто реальное и постоянное, а все, что было у меня — красивая внешность и броские наряды, подобно песку уносимому с берега в море во время шторма. Наверное, именно поэтому, когда Элеонор затевала очередную авантюру, гонки на машинах или поход в Миртл-Бич, чтобы устроить там пикник, я с готовностью присоединялась к ней. Мне надо было убедиться, что и во мне есть доля той же бесшабашности, что и в моей сестрице. Тут же Невьева принялась дергать отца за рукав. «Уже темнеет!» «А мы еще не сходили в кафе поесть мороженого». Фин улыбнулся дочери, и именно в этот момент, когда он не контролировал свои чувства, я поняла, почему его лицо показалось мне знакомым. Это был тот самый мальчик Седиста, который никогда не присоединялся к нашей компании, не участвовал в наших играх, а в церкви сидел и постоянно смотрел на Элеонор, а не на меня. Я помнила, как меня это злило и я надевала все более и более яркие наряды, чтобы привлечь его внимание. «Рад был со всеми вами познакомиться», — вежливо произнес он, видя дочь к двери. Я пристально следила, как они вышли на крыльцо, и помахала им на прощение рукой, когда они садились в черную машину. Но Элеонор смотрела в это время только на Глена, а он нежно прикоснулся к ее спине, когда входил вслед за ней в дом. Во мне все кричало. «Уходи! Беги отсюда! Убирайся!» Но никто и не подумал уходить. Наоборот, они уселись рядом с матерью на кушетке перед телевизором. Я медленно подъехала к дивану и подождала, пока Глен не поднял меня и не усадил рядом с собой. Я сидела, крепко вцепившись в него рукой, и снова думала о неиспользованной выкройке и о том, что все в жизни сложилось не так, как должно было.